Луис потер ослепленные глаза. Все внизу было слишком ярким. Фиолетовая вспышка. Затем темнота. Луис крепко зажмурился, когда снова открыл глаза. Все осталось так, как если бы он по-прежнему держал их закрытыми. Темно, как в желудке. Харкаби Паролин закричала. Коврин Джаджок замолотил руками. Ладонь его наткнулась на плечо Луиса, мальчик ухватился за него и повис. Женский визг внезапно прервался, и Харкаби Паролин спросила. — Лувеву, где мы? — У меня дикое предположение, что мы на дне океана, — ответил Луис. — Вы правы, — произнес Хинмост. — На глубинном радаре это видно прекрасно. — Включить прожектор? — Конечно. Вода была темной, однако игла погрузилась не так глубоко, как могла бы. Мимо осторожно проплыла рыба. Невдалеке виднелся лес водорослей. Мальчик отпустил Луиса и прижался носом к стене, дрожа всем телом. Аркаби Паролин тоже выглянула. — Лувеву, — сказала она, — может, вы объясните мне, что произошло? И что все это значит? «Разберемся», — ответил Луис. «Хиност, верните нас на высоту в тысячу миль». «Слушаюсь». «Сколько мы пробыли в статическом поле?» «Не могу сказать». Хронометр иглы, разумеется, остановился. «Я затребовал данные у зонда, но задержка сигнала составляет шестнадцать минут». «С какой скоростью мы двигались?» 5,81 миль в секунду. Тогда доводите ее, скажем, до пяти, и держите на этом уровне, пока не увидим, что произошло. Связь с посадочной шлюпкой восстановилась, как только игла поднялась на поверхность. Огонь по-прежнему окружал корабль, автодок продолжал оставаться закрытым. «Пора бы уже чми появиться», — подумал Луис. Голубое сияние усиливалось вокруг ник. Игла поднялась из океана и устремилась вверх, навстречу солнечным лучам. Палуба чуть заметно подрагивала, пока океан проваливался вниз с ускорением 12 g. Зрелище за кормой впечатляло. В сорока или пятидесяти милях за ними огромные волны накатывались на плоский берег, бывший когда-то континентальным шельфом. От берега тянулся назад глубокий желоб. Игла врезалась не в воду, огненный шар столкнулся с землей и продолжал двигаться. Еще дальше пляж сменялся лугом, а затем лесом, и всё это сейчас горело. Тысячи квадратных миль огненного шторма, языки пламени, со всех сторон рвущиеся прямо вверх в самом центре, подобно испарениям над пятном солнечников, оставшимся далеко-далеко позади. Удар иглы не мог вызвать такого опустошения. — Теперь мы знаем, — сказал Хинмост. — Метеоритная защита запрограммирована стрелять на необитаемой территории. — Луис, мне страшно. Израсходованная энергия сравнима с той, что приводит в движение флот миров, а ведь автоматы должны проделывать это неоднократно. Мы знаем, что Пак мыслили масштабно. Как это было сделано? Не мешайте мне, как узнаю, скажу. Ихин мост исчез. Это было досадно, ведь всеми приборами распоряжался кукольник. Он мог просто спрятать свои головы, как тогда Луис узнает, в чем дело? Куканик не мог даже изменить такое положение дел. Харкаби Паролин дернула Луиса в вуз за руку, и он огрызнулся. «Что такое?» «Луис, я ничего не понимаю. Мой здравый смысл поколеблен, какие-то силы владеют мной, а я даже не могу их описать». «Пожалуйста, скажите, что с нами случилось?» Луис вздохнул. «Мне придется рассказать вам о статических полях и о метеоритной защите кольца, а также о кукольниках персона, корпусах General Products и защитниках ПАК. Я готова». Он принялся рассказывать, и она кивала и задавала вопросы, на которые он отвечал. Луис не знал. Многое ли из того она понимает, но, разумеется, он и сам знал гораздо меньше, чем хотел бы. Однако в большей части рассказанного ей он был уверен, и, убедившись в этом, женщина успокоилась. Затем она отвела его к водяной постели, не обращая внимания на Кавриджинджаджока, который лишь один раз оглянулся на них через плечо, а затем уставился на Великий океан скользивший мимо. В Решатра они нашли успокоение. Конечно, поддельное, но какая разница? Внизу под ними было слишком много воды. С тысячемильной высоты взгляду требовалось пройти долгий путь, прежде чем слой атмосферы блокировал поле зрения и на большей части этого пути не встречалось ни единого острова. Контуры морского дна просматривались сквозь толщу воды, и в некоторых местах оно было достаточно мелким, однако единственные острова находились очень далеко. Да и те, вероятно, были подводными вершинами, прежде чем кулак Бога нанес свой удар. По океану гуляли шторма, Однако напрасно было бы высматривать спиральные узоры, означавшие ураган или тайфун. Облака образовывали узоры, напоминавшие реки в воздухе. И эти реки перемещались, даже если смотреть с такой высоты. Гзины, осмелившиеся пересечь этот простор, не были трусами, а те, что вернулись, не были глупцами. Эти острова справа на горизонте. Требовалось смотреть искоса, чтобы убедиться в их существовании. Наверняка были карты Земли и просто терялись во всей этой голубизне. Холодная контральта кукольника разрушила его мысли. «Луис, я уменьшил нашу скорость до четырех миль в секунду». «Хорошо. Четыре, пять, какая разница?» — Луис, где, вы говорили, расположена метеоритная защита? — Что-то такое было в тоне кукольника. — Я ничего не говорил Мне это неизвестно. — Вы говорили о теневых квадратах. Это есть в записях. Если метеоритная защита не может охранять изнанку кольца, она должна находиться на теневых квадратах. Голос звучал совершенно бесстрастно. Я сделал неверный вывод. Слушайте внимательно, Луис. Когда наша скорость превысила 4,4 мили в секунду, солнце вспыхнуло. Это есть на видеозаписи, и мы не видели этого из-за экрана. Солнце исторвало из себя струю плазмы длиной в несколько миллионов миль. Но заметить ее было трудно, поскольку она двигалась прямо на нас и не сопровождалась возмущением магнитного поля звезды, как обычная вспышка. Но ударила-то нас не солнечная вспышка. Эта вспышка за двадцать минут преодолела несколько миллионов миль, а затем превратилась в фиолетовую лазерную нить. О мой Бог! Газовый лазер исключительно крупных размеров. Земля еще горит там, куда попал луч. По моим расчетам, он покрыл площадь в 10 километров диаметром. Даже при средней эффективности вспышка такого масштаба равна лучу газового лазера мощностью в 3, помноженная на 10 в 27 степени эрго в секунду. Тишина. Луис... «Подождите минутку. Так вот в чем заключался секрет инженеров кольца. Вот почему они чувствовали себя в безопасности и могли построить кольцо. Они могли отразить любое вторжение. У них имелось лазерное оружие больше, чем целые миры, больше, чем система Земля, Луна, больше, чем Хинмост. Я сейчас упаду в обморок». Луис, у нас нет для этого времени. Но как это управляется? Что заставляет звезду извергать плазму? Наверняка это магнетизм. Может, это единственная функция теневых квадратов? Не думаю. Камеры отметили, что кольцо теневых квадратов разошлось, чтобы пропустить луч и во всех остальных местах, вероятно, для защиты Земли от усиливавшегося излучения. Трудно предположить, что это же кольцо теневых квадратов управляет с помощью магнетизма фотосферой звезды. Умный инженер должен был спроектировать две отдельные системы.